С моря задул сильный порывистый ветер, чуть ли не над землёй цепляясь за пересохшие тревожно шелестящие чёрные кроны скрепучих волосатых пальм, в сером грозовым небом начались чёрные облака. После моего выхода из серого кладбища Мика вдруг неожиданно увидел совсем свежую могилу. Почему не заметил её раньше? Наверное, слишком был подавлен. И растерян, влажная, черная, еще не осевшая и не устоявшаяся земля без единой, даже серой травинки, говорила о том, что эта могила возникла здесь совсем недавно. Может быть, даже после того, как Мика уже был на кладбище, подошел Мика к свежей могиле у самого выхода и ахнул. На черно-серой мраморной плиточке уж совсем черными буквами было глубоко выбито «Степан Соколов, бывший генерал-майор Комитета Государственной Безопасности СССР». «Да когда же это, Степа, застонал миг, а ведь... Ведь я же только недавно тебе звонил». разговаривал с тобой. Мика понимал, что это всего лишь сон, но как ни старался, всё никак не мог выпутаться из этого кошмара. Он рвался из сна, но не было уже сил в стариковском теле, чтобы одним махом выдраться из жутких наваждений, как это случалось с ним раньше. Когда он был молод и силён, и когда его во сне одолевали страшные видения. Вот когда Меки показал, что он обессиленный и измученный старик, просто так вот сейчас ляжет на степину могилку. И чернота, покрывающая всё и вся вокруг, опустится и на него, и наступит конец. Не потеряв сознания, уже перестал понимать, что это всего лишь сон. Всё-таки сделал последнюю попытку вернуться в явь. И она ему удалась. Мокрые, со слипшимися от пота волосами на затылке и висках, стресущимся в дикой пляске сердцем, неподвигимико открыл глаза в своём белом домике на собственном Нике на острове. Искось Не задернутую штору увидел синее небо, яркое солнце и красные цветы за окном. Всё утро Мика никак не мог избавиться от воспоминаний о черно-серых ночных видениях. Чтобы как-то привести себя в нормальное состояние и успокоиться, Мико уселся в мастерской разбирать наброски, привезенные из Лас-Вегаса. Набросков было совсем немного, и Мико заметил, что они не так уж хороши как по рисунку, так и по тому оригинальному, присущему раньше только ему, ироническому отношению к изображаемому предмету или событию, которые до сих пор так украшали все Миккины иллюстрации. при которых плод да Всемирной известных альбомов Ироническая география. Неужто все, думал Мика, перебирая лас-вегасские наброски? Неужели никогда больше не вернётся та лёгкость, с которой в голову приходили весёлые и остроумные решения, и рука сама без натужности, вымученности и усилий переносила их на бумагу? Можно? Раздался голос Альфреда. Конечно, сказал Мика и отложил наброски в сторону. Вытянувшийся и раздавшийся в плечах Альфред пошёл в мастерскую вместе с явно подрушей Пусси. Мне тоже можно? спросила Пусси и поцеловала Мику в щёку. тоже их в первую очередь ласково улыбнулся ей мика День только начинается, у тебя уже усталый вид, заметил альфред. Не выспался, ответил мика. Всю ночь разная галиматья снилась. Мне тоже, признался альфред,